Пока этот жуткий, неописуемый образ смерти и греха пересекал комнату, я лежал сам, как мертвец, ни в силах ни заговорить, ни пошевелиться. Старик исчез, но от испуга и слабости я еще ни один час оставался недвижим. Как только рассвело, я набрался смелости и осмотрел комнату, в особенности те места, где побывал страшный ночной посетитель, но не обнаружил ни малейших следов. Нетронутым оказался и хлам, которым был усеян пол чулана. Я начал понемногу приходить в себя. Я был измучен и погрузился, наконец, в лихорадочный сон. Вниз я сошел поздно и застал тебя не в духе. Тебе приснился портрет, оригинал которого, теперь я в этом уверен, являлся мне ночью. И предпочел поэтому не заводить разговор о своем страшном видении. Собственно, я пытался убедить себя, что поддался обману зрения, и мне не хотелось оживлять в памяти ужасы минувшей ночи или, повествуя о пережитых муках, поколебать собственный скептицизм. Чтобы вернуться ночью в посещаемую призраком спальню и мирно улечься в кровать, мне потребовалось сделать над собой некоторые усилия», — продолжил Том. «Сердце у меня было не на месте, и, не постыжусь признаться, не хватало малости, чтобы я ударился в панику. Однако...» Эта ночь прошла вполне спокойно. Так же и следующее, и еще две или три. Ко мне стало возвращаться душевное равновесие, и я постепенно убедил себя в том, что верю в теорию призрачных иллюзий. Раньше я не мог ее принять, хотя и старался. В самом деле поведение призрака решительно отклонялось от нормы. Он прошел по комнате, словно не замечая моего присутствия. Я ничем не беспокоил его, И ему не было дела до меня. Но зачем же тогда ему было пересекать комнату в зримом образе? Ему не обязательно было идти в чулан. Он мог бы попасть туда сразу, ведь про них же он в нишу невидимкой, не показавшись до этого ни в дверях, ни в комнате. Кроме того, как черт возьми, я его вообще разглядел. Ночь была темная, свечи у меня не было, огня в камине тоже. И однако я, как нельзя более отчетливо, видел все краски, все черты. Объяснением тут мог бы послужить каталептический сон. Значит, это и был сон, решил я. Из всех проявлений человеческого лицемерия больше всего поражает, что мы поминутно намеренно лжем сами себе, при том, что труднее всего обмануть именно себя. Едва ли нужно говорить, Дик, что я просто лгал себе и не верил ни единому слову из всей этой несчастной чепухи. Но я упорствовал, уподобляясь шарлатанам и обманщикам, которые твердят одно и то же, пока люди не начинают им верить просто от того, что устали сопротивляться. Так и я надеялся, что сумею внушить себе столь нужный для душевного спокойствия скептицизм по поводу привидений. Старик больше не появлялся. Это, несомненно, было утешительно. Да и что мне задело до него с его причудливым старомодным одеянием и странной наружностью? Плевать я на него хотел. Увидев его, я ничего не потеряла, скорее приобрел любопытный анекдот. И вот я плюхнулся в постели, потушил свечу. Отголоски пьяной ссоры в переулке успокоили меня окончательно, и я уснул как убитый. От этого глубокого сна я пробудился внезапно. Я знал, что видел страшный сон, но какой именно вспомнить не мог. Сердце отчаянно колотилось, в голове шумело. Я сел и огляделся. Окно с незадернутыми занавесками пропускало широкий поток лунного света. В комнате ничто не изменилось. Семейный скандал на задней улочке, к несчастью, уже стих, но раздавался веселый мужской голос. Кто-то по дороге домой затянул шутливую песенку Мерфи Диллани, которая была тогда популярна. Ухватившись за возможность развлечься, я снова лег лицом к камину, закрыл глаза и постарался не думать ни о чем, кроме песни, звуки которой, отдаляясь, все слабели. Мерфи Дилане полон задора и сил, в кабачке отдал должное виски и джину. Накачавшись, пустился отплясывать рил, свеж, как трилистник и пьяный в дымину. Певец, находившийся, как я полагаю, в том же состоянии, что и герой его песни, Вскоре удалился и перестал услаждать мой слух. Когда смолкла музыка, мной овладела нездоровое тяжелая дремота. Песня каким-то образом пропитала мое сознание, и я шел извилистым путем по стопам моего уважаемого соотечественника, который, вынырнув из кабачка, свалился в реку. Когда его оттуда выловили, на него напустились члены жюри присяжных при коронере Узнав от коновала, что утопший мертвый не дышит, а значит скончался, они пришли к соответствующему выводу, и одновременно пришел в чувство герой. Ожесточенная перепалка и драка между покойником и коронером достойным и приятным образом завершала песню.